Глава 13.1 Приказ родителя Закон Лежа на холодной сырой земле, я то проваливалась в черноту, то выныривала из нее обратно, судорожно глотая воздух и задыхаясь. Легкие горели огнем. Тело не слушалось, но я прекрасно видела то, что происходило на отвесном берегу. Ториан, принявший образ министра Харлока, Напал на герцога и оттеснил его от того места, где на волоске от смерти находились родители Анны. Река шумела, бесновалась. Ливень обеспечил огромный приток воды, и теперь она с грохотом неслась по ущелью, ударяясь о камни и пугая своей неистовой силой. Арден использовал магию и создал пару ледяных выступов под ногами. На один встал сам, а на втором расположил супругу. Выбраться они не могли но теперь находились в относительной безопасности. По крайней мере, пока магия министра не истощилась и могла поддерживать его творение, а оно – их. Тем временем принц все же поставил своего дядю на колени. Второму ниоткуда было получить дополнительную силу, а Ториан где-то ее раздобыл. Я видела это по его глазам. Резерв молодого мага был почти полон, в то время как взгляд герцога больше не горел – и был пустым, и полным злобы и отчаяния. Великий и ужасный Теодор Латорский проиграл битву собственному племяннику. «Ну что, дядя, какими будут твои последние слова?» Ториан в очередной раз склонился над герцогом, но теперь тот не притворялся. Он действительно был повержен. Множество ранений на его теле кровоточили, регенерация не справлялась. Он казался жалким и немощным. На фоне полного сил принца. Ваше высочество! Услышала я крик отца Анны. Нам нужна помощь срочно! Последний министр уже выдал сквозь зубы изо всех сил, пытаясь удержать ледяную платформу, созданную им ранее. Его резерв был на нуле. Вот же дерьмо! Ториан сковал герца ледяными путами и подбежал к краю утеса. Как ты делаешь эти штуки? Спросил он Ардена и указал на платформу. «Это статика. Просто заставьте воду замереть в том месте, где вам нужно». «Попробую». Он принялся создавать платформу, похожую на ту, что видел перед собой. И как раз вовремя. Так как сотворённая министром треснула и развалилась. И родители Анны упали с нее на новую, Ториана. «Хвала Пресветлым, Ваше Высочество!» Едва слышно отблагодарила и богов, и принца Амира. «Ваш дар поистине уникален. Я будто вижу второго Ардена». Беда была в том, что отойти от утеса принц теперь не мог. Просто подать руку и помочь Харлокам выбраться тоже не вышло бы. А еще он постоянно оглядывался, ища обеспокоенным взглядом кого-то. «Неужели меня?» «Ваше высочество!» Где-то неподалеку раздался голос Марлоу. Послышался топот копыт. «К нам приближались всадники. Много». «Твою ж, почему так долго?» Не в силах сдвинуться с места, ответил на приветствие принц. «Анна ранена! Помоги ей! Это приказ!» «Да, брат, почему так долго? Мы уже заждались!» Подал голос герцог, обращаясь к... правителю? Хотел успеть к началу бала и веселья, но, как видишь, прибыл только к его окончанию. Наигрался?» Услышала низкий, незнакомый мне голос, в то время как меня уже аккуратно поднимал с земли здоровяк Марлоу. Боль прошила тело насквозь, и я глухо застонала. Краем глаза заметила, что его величество сопровождали несколько всадников. Все смертные, ни одного мага. «Да, повеселились знатно. Угомони уже своего сына и помоги мне уладить это недоразумение». Ломая слегка подтаившие ледяные оковы, герцог поднялся на ноги. «Насколько я помню, ты давно хотел сменить министра сельского хозяйства?» «Так вот, самое время. Одна из моих шахт как раз прислала очередную партию золота». На словах о драгоценном металле... Глаза правителя нездорово заблестели. Отец, не верь ему, дядя не в себе он! Хотел было рассказать о случившемся Ториан, но его и слушать никто не желал. Хорошо, Теодор, коня моему брату! Выкрикнул величество, окинул нас с Марлоу пренебрежительным взглядом, а затем строго посмотрел на принца. Верни себе свой прежний облик, Ториан! Жесткий. Безэмоциональный приказ. Она! указал он на меня. И так одной ногой в чертогах присветлых. Нет, отец, нельзя. Если сделаю это, платформа не выдержит и... Молодой маг посмотрел вниз, туда, где бушевала река. Я сказал. Смени! Обличие! Чекая каждое слово повторил правитель. Нет! прохрипела я поняв, что его величество удумал просто избавиться от родителей Анны, чтобы избежать скандала и прикрыть беспредел, учиненный его двоюродным братом. Вот же гад! Принц застыл на месте. Он стоял неподвижно, но было заметно, что парень ведет внутреннюю борьбу. Диалы не могут противиться приказам родителя и воле богов. Такова уж их природа. И сейчас, явно осознав, что от него зависит жизнь Харлоков, Он всеми силами пытался сделать невозможное – ослушаться отца. «Марлоу!» Сквозь зубы, делая усилия над собой и трясясь от напряжения, позвал своего слугу принц. Амбал тут же положил меня на землю и подбежал к Ториану, оценивая ситуацию. Снял с пояса огромный хлыст и сбросил министру его и небольшой мешочек, в котором обычно маги носили запас берита. Молодой идеал вскрикнул и упал, принимая свой прежний облик. Лёд платформы треснул, и тут я снова провалилась в темноту. А когда вынырнула в реальность, обнаружила Ториана рядом с собой. Он положил мою голову себе на колени и аккуратно гладил по волосам. «Делай, что нужно, я готов», — сказал он Марлоу, который тоже был рядом. «Больше на берегу никого не осталось». Я едва дышала, сил не было даже на стоны. Дождь уже не лил стеной, а просто накрапывал, будто зная, что все кончено. Это будет стоить вам десятка лет жизни, и ваш отец не одобрит. Попытался отговорить своего господина его помощник. Плевать мне, что он скажет. Анна не должна умереть. Начинай. Продолжая аккуратно удерживать меня одной рукой, он протянул вторую Марлоу. «Наконец, мне предоставилась возможность узнать, каким даром обладает верный вассал Ториана. Он взял своего господина за запястье и закрыл глаза. Несколько секунд ничего не происходило. А затем я увидела, что раны принца, до этого исцеленные его регенерацией, снова открылись. Их было много. На красивом лице мага появился уродливый кровоточащий порез, но Ториан молчал сцепил зубы и терпел то, что проделывал с ним Марлоу. Амбал будто отматывал время вспять и возвращал все, что исправила магия принца, в первоначальный вид. Забирал у юноши жизненную энергию. Пара прядей в шикарных черных волосах Ториана окрасились в пепельный цвет. «Достаточно», – сообщил здоровяк, перекладывая руку мне на живот. «Леди Анна, будет немного больно». «Можете кричать. Кроме нас здесь никого нет». Я даже пошевелиться не могла, не говоря уж о том, чтобы что-то ему ответить. Глаза слепались. Хотелось спать. Забыться беспробудным сном. Навсегда. «Погоди», – остановил своего слугу Ториан. «Ты тоже видишь ауру вокруг неё? Вот здесь, совсем слабое свечение». Он указал на меня. «Нет». «Ничего не вижу и не чувствую. В девушке нет магии. Ни капли», – ответил Марлоу. «Но после того, что я сделаю, будет ваша, Хоть и ненадолго». Принц кивнул и оттер кулаком кровь, что теперь струилась по его лицу из незаживающего пореза. «Он что же это? Отдал свою магию Марлоу, чтобы тот на время одолжил ее мне? Ну так же не бывает. Диал без магии лишается второй души». Немного больно в понятии Марлоу и моем отличались настолько разительно, что я пообещала себе непременно врезать ему, если когда-нибудь еще увижу, за наглую ложь. Если до этого я не верила, что у меня есть силы на стон, то теперь они чудесным образом появились, и я заорала так, что у самой уши заложила. Радовало то, что продлилось это лишь пару секунд, показавшихся мне вечностью почти сразу стало легче. Я наконец смогла вдохнуть полной грудью и пошевелить конечностями, которые до этого даже не ощущала. Стой, прекрати! выкрикнул вдруг Ториан, пытаясь отдернуть руку своего слуги от меня. Из-за того, что ты делаешь, ее магия перетекает ко мне. Аура истончается. Нельзя ее потерять. Не могу. Процесс нужно завершить полностью. Иначе девушка умрет. Уперся Марлоу, сгребая меня в охапку уже обеими руками. Я посмотрела на принца и заметила, что его раны затягиваются. От пореза на лице не осталось и следа. Проклятье! Это исцеляет Анну, но перекидывает силу, что держит внутри рыжую мне. Она пропадет, Марлоу, опять пропадет. Остановись! Нет! Ториан, не трогай! Не принимай ее магию, скотина! Сироглазы явно обращался к своей второй душе, вскочил и отбежал подальше от меня. «Это не помогает, она все равно возвращается ко мне!» Он пытался стряхнуть с себя что-то, невидимое глазу. «Я не могу закрыть резерв!» По всему выходило, что действия Марлоу исцеляли Анну, но заставляли нечто, связанное со мной, переходить к парню. И души его не могли прийти к согласию по этому поводу. «Не можешь или не хочешь, магическая ты тварь! Сделай хоть что-нибудь! Ты же знаешь, как этим управлять!» Принц бросил на меня взгляд полное отчаяние. «Она почти пропала! Мы ее потеряем! Оба снова потеряем!» Тем временем у девушки уже почти ничего не болело. В объятиях здоровяка стало тепло и уютно. Мне же захотелось спать. Просто окунуться в пустоту... И забыть обо всем: о книге, о ее героях, о том, что я так и не смогла спасти родителей Анны, и о том, как устала трепыхаться в чужих воспоминаниях, пытаясь хоть что-то изменить. Рыжая! Меня вдруг сильно затрясли, вырывая из теплой и приятной неги. Слышишь меня, я буду ждать! Ториан вглядывался в глаза Анны, словно ища там что-то, известное только ему одному. «Только вернись! Прошу, вернись! Ко мне! К нам!» Это было последним, что я услышала перед тем, как провалиться в сладкий спасительный сон.